ДАР Еще до полудня он прибегает в книжный. Ночная толпа еще не собралась, пара туристов осматривает столик, вся земля, тихонько переговариваясь на немецком и показывая на высокие стеллажи. Пенумбра упирается ладонями в широкий прилавок. Он запыхался, щеки раскраснелись, рубашка сбилась на бок. Из библиотеки он бежал бегом. Карвина смотрит на него с поднятой бровью, и намеком на улыбку «С возвращением!» «Я... Уф! О, Боже!» Пенумбра глотает воздух. «Я добыл карту!» Он достает свое сокровище. На карте город с двумя берегами. Один, как сейчас, он нарисован сплошной линией, а старое побережье нанесено блуждающим пунктиром который забирает далеко в центр города. Целые кварталы залиты водой. Вдоль пунктира аккуратно расставлены цифры, а в обширной легенде в углу карты расписаны соответствующие названия. Кадм, Каноник, Ефимия, Марта Уотсон, Томас Беннетт, Филип Хоун. А вот и он, где Маркет-стрит уходит наискосок. Под номером 43, прижавшись к пунктиру побережья, прячется Уильям Грей. Карвина переводит взгляд с карты на пенумбру, с пенумбры на карту, потом обратно. «Ты сам нашел?» «Оказалось несложно, когда я понял, о, где искать, и, пожалуй, ради чего». Пенумбра проводит пальцем по Маркет-стрит. «Здесь прокладывают тоннели ССЗЗ, и они будут копать мимо корабля Маркус!» Карвина кивает. «Покажи, Мо!» В глубине магазина три двери. Первая открыта распашку, за ней пенумбра видит небольшую комнату отдыха с характерной обстановкой. Столик, два стула, ланчбокс. Следующая дверь, наоборот, крепко заперта. На ней приклеены медные буквы «WC» а под ними записка, накаляканная кривыми печатными буквами, которая сообщает, что туалет предназначен только для покупателей, которые покупают. На третьей двери тоже две латунные буквы МО. Эта дверь открыта, а лестница за ней круто уходит во тьму. Пенумбра бросует в проход голову и кричит «Эй!» Нет ответа. Он начинает подниматься, сверху струится пряный запах и щекочет ему нос. Он выныривает наверху, и перед ним простирается помещение, увешанное гобеленами с плотной вышивкой. Кое-где в неярком золотистом свете поблескивают металлические нити. На гобеленах изображены танцовщицы в пуантах, музыканта с гнутыми рожками, Песцы, орудующие перьями, размером с них самих. Окон в комнате нет, а если есть, они закрыты гобеленами. Ткань приглушает шаги. Жутковатое ощущение, что эта комната поглощает вообще все. Словно ты вышел из времени и пространства. «Мистер Марии, осторожно зовет Пенумбра. В центре стоит массивный стол. Брат-близнец того, что внизу в магазине. Свет лампы падает густым пятном, под которым парит лицо, резко подсвеченное снизу. «Мистер Пенумбра», — нараспев произносит лицо, — «это Мо». Но здесь он как-то преобразился. В его очках отражаются лунные овалы света, глаза за ними едва видно. «Сколько мне вас умолять, зовите меня Мо». «Но вы же...» «Я прошу». «Хорошо. Мо. Это странно произносить. Я только что из библиотеки хотел кое-что узнать и нашел карту. Карты — это хорошо. Я люблю карты. Позвольте предложить вам кофе. У меня своя смесь». «Теперь понятно, что за специй пахнет. Это кардамон». От светлой чашки на столе поднимается тонкая струйка пара, кольцами заворачиваясь в свете лампы, светясь буквально золотом. Да, буду рад, спасибо. Мон наливает ароматный кофе из филигранного чайничка, закутанного в фиолетовую ткань. В целом такой стильный термос. И звонко ставит чашку под лампу. Присаживайтесь, пейте не спеша. «Наслаждайтесь!» Пенумбра подчиняется. Кофе очень горяч, густ и словно обволакивает горло. Пенумбра замечает, что Мо изучал какой-то внушительный том, явно с высоких стеллажей. Страницы с спещерены китайскими иероглифами. Мо ловит его взгляд. «Ах, у нас тут не общественная библиотека, мистер Пенумбра». Эта книга не для праздных глаз, и он резко ее захлопывает. Но признаюсь, что я и сам провел расследование. Он показывает пенумбри корешок. Белыми, широко разнесенными буквами там написано «Фан». Тот самый «Фан» — владелец книжного магазина? Да, первый из моих предшественников. Мистер Фридрих тоже имел бы честь так называться, если бы, разумеется, не потопил собственный корабль, вынудив своего партнера искать новое жилье. Мистер Фан нашел это здание, я уже говорил, а Фридрих стерт из наших записей. И о чем Фан там пишет, Пенумбра показывает на книгу сняв очки, Мо от глаза. И действительно, о чем? Подобно многим своим... М -м, коллегам, мистер Фан постарался защитить свои мемуары от посторонних глаз. Книга зашифрована. Зашифрована. Шифр довольно простой, но расшифровывать и при этом читать по-китайски... Ну... Мо возвращает очки на нос и молча смотрит на Пенумбру. Потом говорит. «У нас необычный книжный магазин». «Это да, больше похож на хостел? Нет-нет, я не об этом». Мо качает головой, и очки мерцают точно прожекторы. «Эти люди скоро уйдут, как и пришли. Они уже уходят». «Вы не слышали, мистер Пенумбра?» Их лето любви уже кончается. Нет, не слышал, ну и ладно. Я приехал в Сан-Франциско не ради лета любви. Ну, конечно, конечно. Тут наркотики, музыка, заря новой эры, а вы приехали ради старой книги. Пенумбра уязвлен, но замечает, что Мо улыбается не с издевкой, а с искренней теплотой. «Мистер Карвина тоже приехал в поисках книги», — продолжает Мо, — «из... Э, откуда же он? Кажется, из Сан-Диего. Не думаю, что он намеревался остаться, но я предложил ему место продавца в магазине, ну и вот теперь он здесь». «Вы оба мне очень помогли. Ну да, мистер Карвина весьма увлечен вашим расследованием». Настаивал, что мы должны вам помочь, чем только сможем. Я возражал, что это глупость. И снова Пенумбра уязвлен. Мне жаль, что вы так думаете, мистер Аляс Мари. На этот раз Мо не жалуется на такое обращение. Я уже встречал таких, как вы, мистер Пенумбра, с вашим даром. Да нет, я... «Умею искать лишь потому...» «Нет, нет. Рыться в архивах может каждый. Я о вашей готовности носиться с абсурдными идеями. Эта склонность весьма ценится моими единомышленниками». Пенумбра не знает, что ответить. «Я и сам хотел бы обладать этим даром, но, увы, Умею лишь его ценить. Мо отпивает глоток кофе. Ну или не только ценить. Могу поддаться увещеваниям мистера Карвины и придумать, как вам помочь. Расскажите мне об этой карте. Пенумбра предъявляет Мо свою находку. Поместив карту под лампу, он показывает номер 43 Уильяма Грея, и тоннель ССЗЗ, который идет на перехват. Мохмурится. «Мистер Пенумбра, я сейчас вынужден продемонстрировать свою слабость и сказать вам правду. Крайне маловероятно, что там что-нибудь уцелело». «Вы правы», — соглашается Пенумбра. «Тем не менее в письме из Сан-Франциско Говорится, что он убрал в хранилище эту книгу. Поэтому, возможно, невероятно, я не спорю, но возможно, что Тайчион хранился в особых условиях. Вот он, ваш дар. И я бы больше всего на свете хотел, чтобы вы были правы, что там, может, уцелели и другие сокровища, видите? Это даже немного заразно. Сплетя пальцы, мок кладет на них подбородок. «А что нужно от меня, мистер Пенумбра? Так, я не... Я знаю, где находится корабль, и вижу, что маршрут пролегания тоннеля предполагает возможность доступа. Но, по правде говоря... Тут Пенумбру пробивает на смех от собственной глупости. «Я не представляю, что с этой информацией делать!» Мора расплывается в улыбке. «А я как раз представляю, мистер Пенумбра. Еще кофейку? Хорошо. Да, я знаю, что делать».